Маркус, Забаба, Шам и Дин, Рома 3. Когда утром тебя будут воины притория, суровые мужи с синими плюмажами и скорпионами на латах, трудно ждать от нового дня чего-то хорошего. Но если они тут же подносят тебе прекрасного вина, чтобы привести в чувство после вчерашних излишеств, начинаешь понимать, что в Риме возможно, все. Получив от меня пустую чашу, бритарианский декурион тут же наполнил ее вновь и ухмыльнулся. «Это мне самому», сказал он. «Я Приск, как тот гладиатор из гимна. Ты великий боец, Маркус, и я мечтал выпить с тобой. Но тебя ждет император. Тебе больше нельзя, а мне можно. Буду рассказывать девкам, как пил с тобой» за Венеру и Марса. Непонятно было, при чем тут Венера. Но претарианцы — люди с причудами. Видно хотя бы по императорам, которых они нам назначают. Приск оказался знатоком цирковых искусств. По дороге, он сидел рядом в закрытой повозке, мы обсуждали гладиаторское вооружение. Приск отлично в нем разбирался и даже сумел меня удивить. Он рассказывал про сциссеров — бойцов, вооруженных чем-то вроде заточенного маятника или серпа, торчащего на длинном стержне из стальной трубы. Я слышал про такое оружие, но не видел в деле ни разу. — В трубе прячут руку, — сказал Приск. Она защищает по локоть. Серп режет и колет. В другой руке — гнутый меч, как у тракса. Манжеты на руках — Он и же на ногах. Шлем, как у секутора. Живот и грудь голые, что обязательно. «Это редкий класс», — ответил я. «Он на самом деле очень старый. Недавно придуман только серп. В древности этих бойцов вооружали иначе. У них был раздвоенный меч. Отсюда название — ножницы». «Не хотел бы...» Выходить против таких ножниц «Серб с гардой страшнее любого меча с Цыцера сегодня не пускают на арену, потому что накладно любая рана от такого серпа смертельна. А почему ты считаешь, что с Цыцером следует оголять живот и грудь? спросил я. Гладиатор с тобой не согласится, зато согласится ланиста. «Железная гарда вокруг руки отлично защищает от меча и ножа. Ее можно считать малым щитом. А в другой руке у Сцисара меч. Считаю, бойца два меча и пелта. Лата на груди сделали бы его слишком сильным соперником. К такому не подступишься, даже если он станет просто крутиться на месте. Почему серп не применяют в армии, если он настолько страшен?» «А куда таких солдат деть в боевом строю? Как менять тактику? В черепаху, например, они уже не встанут. Делать это оружие весьма трудно, а учиться пользоваться им — долго. Кузнецам легче выковать 10 гладиусов, чем один серб с гардой. А людей в наше время никто не считает». Тут, конечно, он был прав. В дороге мы выпили еще полчаши, И когда наш кортеж прибыл на императорскую виллу, стали уже лучшими друзьями, так что на прощание даже обнялись. Чтобы не привлекать внимания, меня провели через пост у кухонного входа. Хозяйственные пристройки, запахи съестного, целый выводок кухонного молодняка, затем сад. В саду меня обыскали претарианцы из другой когорты». И вот мы идем по коридору с золотыми арками и мраморным полом. Статуи, фрески. До чего гладок этот пол, совсем как первый лед. Не подломился бы только под ногой. Еще несколько поворотов. Стража, опять стража и, наконец, красная дверь. Император принимает в летней спальне, потому что остальной день расписан у него до минуты. Дальше он удалится в свой домус, где будет встречаться с послами и магистрами. В спальне императора пахло мирой. Обстановка показалась мне на удивление скромной. Обширная ложа, затянутая вессоном и шелком. Нет, два ложа. Под окном кушетка, заваленная подушками, где тоже можно спать. Как я понял по книжкам и табличкам для письма, место для чтения. У стены высокоподнятый бюст греческой богини с золотыми волосами и пронзительными голубыми глазами. Кажется, Диметра. Удивила не сама богиня, а подставка под ней. Обрезок колонны высотой мне по грудь. Колонна была самого плебейского вида с щербинами от ударов и выглядела на ювелирной мозаике полувызывающе. Видимо, решил я, привезена из святого места. Еще здесь было несколько кресел, рабочий столик, буфет с напитками и фруктами. Все изысканное и прекрасное, но сильней всего меня поразила настенная роспись по лягушкам Аристофана. Сидящий в лодке Дионис в львиной шкуре греб через загробный Ахерон. Роспись была невероятно искусна. Особенно художнику удались таящиеся в камышах люди лягушки Самого императора я сперва не увидел, его скрывала ширма. «Иди сюда!» — позвал он, и тогда только я приблизился и узрел его. Принцип сидел в кресле, одетый в простую багряную тунику. Его можно было принять за отставного офицера, отпустившего у себя в поместье длинные волосы, чтобы нравиться мальчикам и походить на актера. «Здравствуй, господин!» — приветствовал я его, склоняясь. Порфирий кивнул. «Разогнись! Где ты научился так сражаться?» В Храмах Востока Перед тем, как стать жрецом Я был охранником таинств Меня учили великие воины, ушедшие от мира Поэтому я сильнее большинства бойцов Это я заметил, сказал император И не один я, весь Рим Так ты не только воин, но и жрец Да, господин, но я плохой жрец и знаю мало. Как твое настоящее имя? Мардук, господин. Но в Риме все зовут меня Маркус, да и в Вавилоне чаще так звали. Я имею в виду, как твое полное вавилонское имя. Мардук, Забаба, Шамыйдин. Э, как странно!» — сказал Парфирий. «Я не узнаю этого языка. В Вавилоне ведь говорят по-арамейски?» «Сейчас, да, у большинства жителей или арамейские имена, или эллинские. Но я из-за жреческой семьи, господин. В ней до сих пор дают акадские имена» на нашем древнем святом языке. Каково значение твоего имени? Расскажи подробно. Я верю, что имена имеют священный смысл. Боги метят нас с рождения. Мардук — высший бог Вавилона, — ответил я. У нас жрецы часто носят имена богов, и это не считается святотатством. Моя фамилия означает свободная от забот и печалей, по милости, Забабы». А кто такой Забаба? Это бог войны. Хм. Подходит тебе весьма. Я буду звать тебя Маркус. Как ты попал в рабы, Маркус? Я занимался предсказаниями. Порфирий засмеялся. «Тебя осудили за неверные предсказания?» «Нет, за вывеску над лавкой». «Да? Что за вывеска?» «Высокорожденный потомок древнего дома, пантифик которому служит блаженная регия священным огнем Весты, также Авгур» Почитатель преподобной тройственной Дианы, Халдейский жрец храма Вавилонского Митры И в то же время предводитель тайн могучего святого Таураболия. Титул длиннее моего. Как ты только это помнишь! У многих гадателей на вывесках написано и поболее того, — сказал я. Просто на них не пишут доносов. «Если бы ко всем подходили с одной меркой, нужно было бы осудить половину Рима». Хм, «Возможно. А есть у тебя догадки? Кто написал на тебя донос?» «Я слышал, это было сделано по наущению Ланисты Фуска. Он искал сильных бойцов для арены, и кто-то нашептал ему, что я хорошо дерусь». «Ланнисту мы наказали», — промолвил Парфирий. «Но неужели римский суд осудил тебя по ложному доносу? Я не вмешиваюсь в судебные дела и запрещаю это другим, но мне горько такое слышать. Горько, как отцу римлян. Хоть слово правды в твоей вывеске было?» Я, правда, почитатель преподобной тройственной Дианы. Она для меня одно из лиц, вернее, три лица великой Иштар. О, понятно. Продолжай. То ураболий мне тоже ведом. Остальное я добавил для красоты, господин. Признаю это. Понтифика, Регину и Весту я упомянул в Суе. Таураболий. Это когда быков приносят в жертву. Ты правда этим занимался? В Испании я убивал быков на арене и тайно посвящал их Митре, чтобы задобрить богов. Ложью эти слова назвать нельзя. Ага. Тайно посвящал быков Митре. И поэтому стал предводителем могучих святых тайн? В делах духа все зависит от дерзновенного устремления к божеству, господин. Отлично сказано, друг. Отлично. Хорошо, что твоему заклинанию про тураболей пока не научились наши мясники. Император засмеялся уже во второй раз. Хороший для меня знак. Владыки добры к тем, кто их развеселил. — Так ты жрец, — повторил Порфирий. — Ведомы ли тебе загробные тайны? — Только не лги. — Некоторые ведомы, — ответил я. — Некоторые нет. Порфирий указал на фреску. — Посмотри на этот рисунок. Видишь лягушек? — Да, господин. Что ты о них думаешь? — Это сцена из знаменитой греческой пьесы, — ответил я, — нарисована с великим искусством, что и неудивительно для твоего дома. — Нет, — сказал император. — Как ты это понимаешь? Кто эти лягушки? И почему они наполовину люди? — Когда в театре дают Аристофана, господин, Лягушками наряжают хор. Я сам видел в Афинах, как их одели в зеленые хитоны и маски, и они квакали свое бреке-ке-кекс, коакс-коакс. Возможно, махнул рукой парфирий. Но я не про то, как эту пьесу ставят, а про то, на что она указывает. Быть лягушкой на загробной реке на реке, отделяющий мир живых от мира мертвых. Интересно, да? Я не понимал, куда он клонит, и это было тревожно. Когда перестаешь понимать, чего хочет Цезарь, уподобляешь мореплавателю, несущемуся в тумане, навстречу скалам. Как ты думаешь, что эти лягушки едят? Что едят? — переспросил я. — Хм, Не знаю, господин. — Наверное, то, чем вообще питаются лягушки. Всяких мух, жуков. — Какие жуки на Хероне? — сморщился император. — Это ж загробная река. — В споре с Цезарем пуще всего опасайся победы. Дураком показаться не страшно. Наоборот... Может быть, и большая польза. — Ну, это выше моего разумения, господин. Все-таки скажи, что тебе кажется. — Наверное, не настоящие жуки. Не такие, как здесь. — А, понял. Души жуков и мух. Порфирий довольно засмеялся. Хе-хе, <связь> ты не глуп, Маркус. То же самое подумал и я. Души насекомых переправляются через охерон, а лягушки охероны их поедают. Лягушки не в нашем мире, но и не в другом. Они на границе. Хорошее место, правда? Сытное уж точно. <связь> Мы все на них работаем. И я тоже. Ты, господин, каким образом? Даже прихлопывая комара, я кормлю этих лягушек. Сам римский император прислуживает этим тварям. А уж когда я даю игры или начинаю военный поход, Парфирий пристально уставился на меня, и мне пришлось поднять глаза, чтобы встретить его взгляд. — Думаю, — сказал Порфирий шепотом, — что если с загробной ладьи упадет человеческая душа, они ее тоже запросто сожрут. — Как полагаешь, Маркус, ведь душа комара вряд ли сильно отличается от души человека. Разнятся только тела? — Не могу знать этого точно, — ответил я. «Полагаю, что принцепс видит подобные тайны яснее мелкого вавилонского жреца». «Я тоже не знаю об этой области ничего точно», — сказал Порфирий. «А предполагаю... Представь, Маркус, может быть, Ахирон — это не совсем река?» «А что тогда, господин?» Это. «Такая река», — продолжил император, снова перейдя на шепот, — «у которой лишь один берег, а другого нет, только камыши и лягушки, и лодочник врет, что перевозит нас на другой берег, а сам просто отвозит души лягушкам на корм». «Я не вижу таких глубин, божественный», — ответил я сделав испуганное лицо. Особо притворяться мне не приходилось. Когда император говорит о смерти, следует волноваться. Какой-нибудь риторический завиток его речи может потребовать демонстрации. Так в Риме умерли многие. Даже если беседуешь с ним наедине, это не спасет. Он ведь уверен, что на него постоянно смотрят боги. Но это еще не самое страшное, Маркус, не самое страшное. Если в реке водятся лягушки, там могут водиться и хищники покрупнее. Как ты думаешь? Лягушкам, скорее всего, достаются только объедки. — Мне жутко говорить о таких вещах, божественный. Почему ты размышляешь об этом? «Почему, интересно, об этом не размышляешь ты?» — спросил Порфирий. «Ты тоже кормишь этих лягушек? Или тех, кто прячется за камышами?» И он сложил перед собой ладони с растопыренными пальцами, изобразив что-то вроде разинутой зубастой пасти. «Не я сам, господин, я лишь подношу им блюдо». — Кормит их ланиста Фуск. — Кормил! — захохотал Принцепс. — Кормил, пока они его самого не съели. Ты ловко сразил его, Маркус. Песком взабрала, Молодец! — Почему, интересно, другие бойцы так не делают? — Фуск был хорошим ланистой, господин, — ответил я. И опытным воином. Будь он моложе, успел бы закрыться щитом. А чтобы бросить песок в глаза, нужно выпустить из рук оружие. Это рискованный прием, и не для новичков. Вот как! Понятно. Могу я спросить тебя, господин, зачем ты послал Фуска на арену? Он ведь был полезнее, как ланиста». По государственным соображениям, сказал Порфирий. Ты уверен, что хочешь знать? Я пожал плечами. 22 лучших гладиатора, ланисты Фуска. Это весьма дорого, Маркус. Обременительно для казны. Кроме того, я давно у него в долгу. А если выставить на арену его самого, казне достанется все, что у него было, поскольку я его законный наследник. Значит, я теперь должен сам себе. Это денежная сторона вопроса, Маркус. Но есть и нравственная сторона. Какая, господин? Всякий, кто посылает бойцов на смерть, должен быть готов к ней сам. Александр Великий, которого я боготворю, сражался в гуще своих солдат и дважды был ранен. Фуск же наживался на чужой смерти. К тому же он прибегал к наветам и доносам. Боги восстанавливают справедливость. «Цезарь — лишь их орудие, Маркус». «Ты говоришь готовыми эпиграммами, господин», — сказал я. «Сам Марциал был бы посрамлён». Порфирий улыбнулся. «Ты верно хочешь узнать, зачем я устроил это побоище на арене?» «Конечно, господин. Долги, с которыми Фуск наконец расплатился, не главное. Воины дрались до смерти» потому что только в этом случае они бьются честно, без хитрости и сговора. Мне нужно было определить самого сильного. Зачем? Победитель в таком бою стоит целой когорты. Императорского приказа ждут десять легионов? Что господину какая-то когорта? Верно. Но если рядом будешь ты, мне не понадобится толпа вооруженных людей. Согласишься охранять меня? Сделаю тебя римским всадником и богачом. Дам тебе право трех сыновей, даже если их у тебя не будет. А если будут, в достатке проживут не только они, но и их дети». «Такая минута бывает в жизни один раз. Главное здесь не продешевить, потому что после торговаться будет поздно». Я изобразил на лице мучительное колебание. «Мало того», — продолжал император, — «раз ты и правда жрец, к старости я сделаю тебя понтификом» и ты сможешь добавить к своему титулу имена Регины и Весты. То самое, за что ты был осужден, ты получишь на самом деле. Но не испытывай меня слишком долго. Дольше молчать не стоило. Служить господину — великая честь. Одно его слово уже закон. А если он обещает такие дары, я, конечно, согласен. Но справлюсь ли я? Хм, это мы увидим. Я ожидаю, что ты будешь рядом и защитишь меня, когда предадут все остальные. У господина есть основания ждать предательства. Парфирий засмеялся. «Они у императора всегда есть», — сказал он, — «даже если их нет. Причем, Маркус, если повода для опасений нет, это самое опасное, потому что императоров убивают именно тогда, когда они ждут этого меньше всего». Хм, «Понимаю, господин. Сейчас иди, Маркус». Тебя накормят и покажут твое жилище. Я поклонился и покинул императорскую спальню. Новая служба пришлась мне по душе. Я жил вместе с рабами и прислугой в большом трехэтажном доме на территории виллы. У каждого из императорских слуг была здесь крошечная коморка. В таких домах сейчас живет половина Рима, и еще платит в три дорога за аренду. Не слишком роскошно для циркового чемпиона, но удобно. Император был совсем рядом. Я приходил сюда только спать, а поскольку моя комнатка помещалась на последнем этаже, шум чужих совокуплений и свар мне не мешал. Впрочем,. Шуметь здесь боялись. У входа в наши кирпичные соты стоял прилавок с горячей едой, расписанной фазанами и петухами. Еда в подогреваемых горшках была отменной. Нам доставались остатки императорских пиршеств. Я ел дроздов и красноперок каждую неделю, а жареный кабан или индейка были самым обычным делом фалерном нас не баловали, но молодое кислое вино было чистым и полезным для здоровья. Воду, которой его разбавляли, пил сам император. Местного родника хватало на всех. Все было хорошо, вот только мучили странные сны, где меня допрашивал худой старый жрец в черном. Вместе с ним мы зачем-то пускали изо рта сладкий дым в потолок большой черной комнаты. Это был какой-то экзамен. Я силился его сдать и не мог. Жрец выпытывал нечто непонятное, и каждый раз я просыпался в тоске и страхе. Но ни единого слова из наших разговоров в моей памяти не оставалось». Видно, мою душу звал назад в Вавилон. Утром, помывшись и обрив лицо, чтобы не оскорблять своим видом гостей принцепса, я надевал чистую тунику, спрыснутую дорогими духами, и смешивался с придворной толпой. Охрана знала, кто я. По императорскому приказу мне был открыт доступ повсюду. Но центурион притарианцев... «Формик» — у него правда было такое имя, хотя на муравья он походил не особо. В первый же выход отобрал у меня меч, который я целый день перед этим прилаживал под одеждой. «Тебе можно ходить повсюду, такой приказ есть», — сказал он. «Но распоряжения о том, чтобы ты тайно носил меч, не было». «Моя цель — охранять Принципса», — ответил я. «Как я буду делать это...» Без оружия. Когтями и зубами! Засмеялся формик. На самом деле императора охраняем мы, и этого достаточно. А если нас не хватит, у принцепса есть еще германцы. Они подчиняются только ему самому. Со мной будет безопаснее. А вдруг ты сам захочешь на него напасть? Ты хорошо дерешься, Маркус. Но нужды в тебе нет. Ты просто императорская игрушка. Так что тихо завались куда-нибудь за кушетку и отдыхай. Это мой тебе совет. Кто может разрешить носить мне меч? Я или император. Формик был полным мужчиной лет сорока с небольшим и больше напоминал своими завитыми волосами юриста или менялу, чем воина. Вероятно, прежде он был хорошим бойцом, но взятки и близость к кормилу власти изменили самую его суть. Так бывает с дыней, слишком долго пролежавшей в теплом месте. Она незаметно подгнивает изнутри. Ну а про магистратов... Каждый знает сам. Порфирий не сказал ни слова о том, должен я быть вооружен или нет. Сам я не смел подойти к нему по этому вопросу. Император же не снисходил до разговора, хотя иногда приветливо кивал издалека, увидев меня между колоннами полестры или рядом с пиршественным столом. «Ничего», — думал я, — «ничего». Оружие в нашем деле не главное. Я старался держаться ближе к принципу, но не настолько близко, чтобы мой вид раздражал его. Когда он спал, я ходил по коридору мимо его летней спальни, и тогда стража награждала меня двусмысленными улыбочками, словно я был одним из антиноев. Хотя ухмыльнуться в лицо реальному антиною никто из них не посмел бы в жизни. Сикерат парадоксом. Покушение случилось через месяц после того, как я заступил на вахту. Этот день, как позже отмечали историки, с утра был отмечен тревожными знаменями. Небо покрыло странная пыльная дымка, солнце сквозь нее казалось красным. От чего то с раннего утра вокруг императорской виллы громко кричали вороны. Их я слышал сам. Говорили также, что в Риме орел камнем упал с неба и расшибся о крышу храма Юпитера. Все это, конечно, вполне могло случиться и по естественным причинам. Даже падение орла... Птицы, как люди, могут умереть внезапно. Знаками эти события стали только после того, как произошло покушение на императора. Я уверен, случись оно в любой другой день, и предвещавшие его знамени нашлись бы точно так же. В конце концов, что особенного в утреннем вороньем грая или закрывающей дымки? Если никого не убивают, мы забываем их на следующее утро. Но в этот день я и правда ощущал тревогу с самого рассвета, хотя такое случалось и прежде. Я встал раньше обычного, поел вчерашний зайчатина из остывшего за ночь термополия. Обычно я приходил позже, когда воду опять нагревали. Выпил немного вина. Пора было идти на обход». Мне очень хотелось взять с собой меч. Я в очередной раз дал себе слово получить разрешение у Парфирия и пошел по своему обычному маршруту. Было слишком рано для визитеров. Повсюду сновали одни рабы и слуги. Отдавал можжевельникам дымок с кухни. Она отстояла далеко от императорских покоев, Но в растопку добавляли благовонные травы, чтобы случайно не оскорбить высочайшее обоняние при смене ветра. Я любил этот утренний запах. Все выглядело как обычно, кроме одного. В галерее, куда выходила дверь летней спальни, не было претарианской стражи. Это показалось мне странным. Иногда караул снимали, чтобы солдаты не видели императорских гостей, но тогда им на смену заступала германская стража. Сейчас германцев не было видно тоже. Я пошел по коридору быстрее, чем обычно, и задержался у двери. Из спальни императора доносился хрип, одновременно яростный и как бы сдавленный. Очень странный и тревожный хрип, то переходящий в повизгивание, то затихающий. Но я знал, что с императором Антиной, и мое воображение тут же нарисовало сцену, способную объяснить такой звук, причем во всех мерзких подробностях. Я не знал, как следует поступить, пройти мимо, постучаться, Вот стучаться не стоило точно. Уж одно то, что я стоял возле двери, прислушиваясь к звукам высочайшего разврата, было достаточным основанием, чтобы судить меня по закону об оскорблении величества. Разумнее было пройти по коридору как можно тише и дождаться завершения невидимого безобразия так, будто я ничего не заметил. Но хрип вдруг стал громче, и в нем прорезалась настолько пугающая нота, что я больше не раздумывая распахнул дверь. Император лежал на своем ложе, вернее, не лежал, а яростно извивался. На его ногах торжественной жабой сидел Евнух Дарий, схватив принцепса за голени. Лицо Дария выражало благоговение и ужас. Он, несомненно, понимал, что цареубийство — вещь серьезная. Массажист Нарцисс удерживал императора за руки. Это выходило с трудом. Парфирий был силен, но Нарцисс все же превосходил его мощью. Антиной Эксель тем временем душил императора розовой шелковой подушкой с вышитым на ней купидоном. Подушка была маленькой. Порфирий яростно крутил шеи и время от времени ухитрялся сделать новый вдох, после чего удушение возобновлялось. Так и возникал этот прореженный визгом хрип, который я услыхал в коридоре. Антиной глупо подхихикивал, похоже, напился для храбрости. Он оказался слабым звеном всей затеи, душитель из него был никакой. Но ни Нарцисс, ни Дарий не могли прийти к нему на помощь. Они едва удерживали Порфирия на месте — Антиной, впрочем, рано или поздно справился бы с задачей, если бы никто не помешал. Но боги были против. Я схватил пьяного мальчишку за волосы и сильно дернул, заставив выронить подушку. Он выхватил откуда-то кинжал, скорее ножик, и замахнулся на меня. Я ударил его кулаком в висок, потом еще раз, и он, потеряв сознание, упал на пол. Парфирий закричал «Стража! Стража!» Я навалился на Дария и принялся стаскивать его с императорских ног. Тот почти не сопротивлялся, но вес его тела делал задачу сложной. Наконец, это удалось, и освободившийся Парфирий сцепился с нарциссом в борьбе. Тут дверь распахнулась, и в императорскую спальню ворвались два претарианца, услышавших, должно быть, крик Парфирия. Один из них был Центурион Формик. Я обрадовался, но радость оказалась преждевременной. Формик остался у дверей, а второй офицер выхватил меч и занес его в воздухе. Но не над Нарциссом, над Императором. Я успел толкнуть притарянцев в бок, вложив в это движение всю свою силу. Притарянец свалился на пол, но тут же встал и пошел на меня. Я тем временем подобрал с пола нож Антиноя. Он был из дорогой стали, но слишком мал. Мне удалось отбить два удара, и я сделал выпад в лицо врагу, но претарианец уклонился без труда, потому что его меч... Держал меня далеко. «Под подушкой!» — крикнул занятый борьбой Парфирий. «Под подушкой!» В минуту опасности мысль от человека к человеку передается быстрее слова. Я понял, что Порфирий имеет в виду. У окна спальни стояла кушетка, где валялись книжки и таблички для письма. Там было место для чтения. Кушетку покрывали подушки. Видимо, под ними... Было спрятано оружие. Прыгнув кушетки кушетке, я принялся сбрасывать с нее подушки и даже ухитрился отбить одной из них претарианскую атаку, перед тем, как увидел то, что искал. Узкий сирийский меч в золотых ножах. Занятый борьбой Парфирии тем временем переместился в угол комнаты. Теперь он стоял в закутке за бюстом Диметры, отдирая руки Нарцисса от своего горла. Нарцисс, сам того не желая, защищал его своей тушей, а колонна с бюстом прикрывала императорский бок. Стена защищала другой. Притарианец с обнаженным для удара мечом глупо терял время, пытаясь просунуть свое оружие за колонной. Будь на его месте я, сперва я поразил бы Нарцисса, а потом Принцепса. Я швырнул кинжал Антиноя-нарциссу в спину. Увы, лезвие отскочило, не причинив вреда. И схватил сирийский меч. Как только в моей руке оказалось настоящее оружие, все стало проще. И я оглядел спальню совсем другими глазами. Вокруг теперь была арена. Антиной валялся на полу и, похоже, не собирался вставать. Дарий сидел рядом. Первый из претерианцев по-прежнему преследовал меня. Он отводил руку с мечом для нового удара. Я махнул мечом, стряхнув с него ножны так, что они полетели преследователю в лицо. Он отбил их, но тем же движением открыл живот и грудь, и я кольнул его под ребра. Легко чтобы острие не застряло в позвоночнике, как это бывает с тонкими длинными лезвиями в неопытных руках. Ланисты говорят, что рана в живот смертельно, если лезвие вошло на четыре пальца. Но это про гладиус. Узкий сирийский меч следует погружать глубже и под углом. Идеально колоть снизу вверх, чтобы лезвие прошло под ребрами, и коснулась души. Так я и сделал. Паретарианец еще не понимал, что мертв, но про него можно было забыть. Я бросился на выручку Парфирию. Не убивай их! — закричал Парфирий. Сначала надо допросить. Но было поздно. К этому моменту мой меч уже все завершил. Сперва нарцис а потом предатель Формик повалились на пол. Отличный клинок, острый как бритва, такой и должен быть спрятан в спальне Принцепса. «Прости, господин», — сказал я, опуская оружие, «но твоя жизнь была в опасности». «Как мы теперь узнаем?» Дари жив, ответил я. «И Антиной, может быть, тоже». «Отлично!» Парфирий подошел к окну и крикнул что-то на неизвестном мне наречии. Сейчас прибегут телохранители-германцы, сказал он. Положи меч на пол, иначе они на тебя набросятся. Я подчинился. Ах, ты спас мне жизнь, сказал Парфирий. Тебя спасла Диметра, господин, ответил я. Парфирий поглядел на бюст и улыбнулся. «Хм, действительно, мне помогла богиня. Это ли не чудо, Маркус? Ты даже не понимаешь, какое чудо!» «Я понимаю, господин. На самом деле, подумал я, Порфирия спасло лишь то, что заговорщики хотели задушить его подушкой, чтобы смерть выглядела естественной». Только богам известно, сколько умерших своей смертью принцепсов отправились в Аид по этой благоуханной тропе. Но если бы Антиной решил воспользоваться своим ножиком минутой раньше... Возможно, нам и правда помогла, Диметра, бездействием. Боги проявляют себя как раздающиеся в уме голоса, дающие нам советы. «Спасибо, бабушка, что смолчала». В комнату ворвались германцы. Бородатые и огромные, с боевыми палицами они походили на выводок геркулесов. Но какой толк был теперь в их грозной силе? «Возьмите мерзавцев», — велел им Парфирий, — «и оставьте нас с Маркусом вдвоем. Делайте, что велено и быстро». Когда германцы выволокли тела из комнаты, Порфирий закрыл дверь и повернулся ко мне. Он был еще разгорячен борьбой и шумно дышал. Впрочем, так могло быть и от гнева. — Сейчас ты поймешь, почему случившееся действительно было чудом, Маркус. Посмотри на этот бюст. Не видишь ничего странного? Я поглядел на Диметру. Золотые пряди волос, глаза из сапфира, бесценная работа, стоящая куда дороже золота и камней, по бокам бюста две лампады. Вполне подходит для спальни императора. Мне показалась странная колонна, господин, но я не знаю, чем именно. Под ней спрятана тайна. Какая? Здесь вход в мое секретное святилище. Порфирий прикоснулся к голове Диметры и повернул сначала одну золотую прядь, потом другую. Что-то щелкнуло, и бюст на колонне отъехал в сторону, открыв в полу квадратную дыру. Я увидел бронзовую лестницу, винтом уходящую вниз». Порфирий снял со стены лампаду и кивком велел мне сделать то же. Спустившись по ступеням, мы оказались в комнате, где не было ни статуй, ни росписи. На стене висела лишь одна плита с раскрашенным мраморным барельефом. Изображенная на нем походила на последнюю трапезу Христа, как культисты изображают ее в своих катакомбах. «Различие заключалось в том, что сидящие за столом были в масках. Я, однако, сразу узнал Порфирия по грубому лицу с большим носом и по зубчатой диадеме. Лицо его почему-то раздваивалось, словно скульптор пытался изобразить рядом тень или отражение». Раздвоенный парфирий сидел в центре стола, раскинув руки в стороны, как для объятий. «Принцепс с хорошим вкусом, — подумал я, — не наденет такую диадему. Подобные в ходу только у восточных царей. Но это ведь была просто маска, маска властителя с несколько лошадиным лицом. — Вижу, где ты, господин. — сказал я. — Почему ты раздваиваешься? — Это ты узнаешь позже. Вид соседей Парфирия вселял трепет. — Кто сидящие вокруг? Почему на них такие странные личины? Это боги Египта? — Нет, Маркус. Поднимай выше. — Что может быть выше богов? Боги есть человеческое представление о высоком, выделение человеческого ума, а в человеческих выделениях не может быть ничего выше самого человека. Высок человек или низок решай сам, но то, что он исторгает из своего ума, мало отличается для меня от того, что он выделяет из носа или зада. «Так что это?» — спросил я, указывая на барельеф. «Изображение тайного высокого собрания, занятого весьма особым делом, о котором у людей нет никакого понятия. Мне посчастливилось войти в это собрание, и теперь я выполняю данный ему обет». «Скорее, им посчастливилось заполучить тебя», — сказал я. — Сразу видно, кто за этим столом властелин. — В этом собрании, Маркус, — ответил Порфирий, — отношения не такие, как бывает между властелином и подданными. И если я действительно играю в нем роль императора, то лишь в том смысле, какой был у слова в древности. Я распорядитель. Но не потому, что умнее прочих. Я как раз всех глупее. И единственное, что я могу, — это отдавать команды на языке дураков». Сидящие вокруг Порфирия не особо походили на людей. Мне пришло в голову, что маску носит он один, а остальные представлены в своем подлинном облике — И этот барельеф подобен египетским изображениям фараона в окружении сверхъестественных сущностей. «То, что богиня защитила меня, — сказал Парфирий, показывает, насколько важно наше дело. Я клянусь довести его до конца. И ты мне в этом поможешь. Вглядись в эти лики, вот те... То незримо будет с нами. Рядом с принцепсом сидела как бы женщина стрекоза в высокой тиаре, на которой было высечено лицо. Свое у нее отсутствовало. Место, где ему полагалось быть, оставалось пустым. По другую руку от Парфирия расположилась другая женщина, толстая. В германской шубе, с похожими на изогнутые испанские мечи рогами на голове. Рядом пристроилось непонятное создание с торчащими в стороны глазами. За столом сидело множество диковинных существ. Страннее всего, однако, выглядели две фигуры по его краям. И тут, и там... Одинаковые силуэты с треугольным ликом, где не было ни бровей, ни носа, ни рта, а лишь один маленький бесстрастный глаз. от чего то я испытал беспокойство. — Кто это? — спросил я, указывая на треугольник. — Брат Око-Брамы, — сказал Парфирий. Кому брат? — спросил я. Парфирий засмеялся. Он же и сестра. Пола у него нет. Но правый действительно отличается от левого, примерно как брат от сестры. Сначала их было двое. Потом первого, сильного в прозрении, уничтожили. Но второй опять породил первого из себя, поменяв в собственном имени одну букву. Люди же об этом не узнали. А кто... Или что такое Брама? Это тайное имя Бога над богами, о котором Эллина не знает. — Я слышал, подобное открывают на мистериях, — сказал я. — Еще знаю, что похожему учат иудеи. У них в божественной науке велика роль имен и особенно составляющих их знаков. Иудеи не знают о Браме. — Все это чересчур высоко для меня, господин. — Ничего высокого здесь нет, — ответил барфирий Особенно, когда начинаешь понимать, что означает этот тайный язык на самом деле. — Ты председательствуешь на собрании? — В некотором роде. — Но здесь я... Высочайший, а там нижайший. Я имею доступ одновременно к высокому и низкому, и потому соединяю их. Приношу на землю ветра и громы из высших сфер. Человеческий Эон лежит так низко, Маркус, что силы небесного разума сами его не видят. Им нужна моя помощь. Парфирий говорил. Загадками, но я чувствовал, что за его словами стоит настоящее и страшное. Изображенная здесь, Маркус, связано с мистериями Элевсина. По правилам мистов, я не могу открыть тебе ничего, пока ты не примешь посвящение сам. Ты хочешь, чтобы я отправился в элевсин? Мы пойдем туда вместе. Я принял решение возблагодарить богов за спасение, совершив паломничество в Элевсин, в храм Диметры, спасший мне жизнь. «М -м, «Вот как!» — сказал я. «Ты будешь сопровождать меня, Маркус, и как телохранитель, и как друг». Я еще раз посмотрел на странный барельеф. «Выли «В Элевсине я узнаю больше, господин». Выли «В Элевсине ты узнаешь все», — кивнул Парфирий. «Ну, пойдем». Мы поднялись по винтовой лестнице и вышли в спальню. Парфирий нажал рычаг, и колонна с бюстом Диметры встала на место. Парфирий повесил лампаду на стену, и я сообразил, как это мудро устроено. Возле бюста постоянно горят две лампады, превращаясь при надобности в фонари. — Эх, сегодня будет хлопотный день, — сказал Парфирий. Сам понимаешь. Иди к себе и отдохни. — Знай что ты не просто спаситель Принципса. Ты мне теперь как брат. Я подумал, что быть братом Принципса небезопасно даже в шутку. Но, конечно, не произнес это вслух. «Не строй никаких планов, Маркус. Как только я завершу неотложные государственные дела... Мы отправимся в путь.